Теологический спор 1. Сон отступал. Ослепленный ярко-белым искусственным светом, Стаффорд заморгал, сощурился. Свет испускали три круга, нависших над кроватью, каждый на своем месте, примерно на полпути к потолку. «Прошу прощения, однако мы вынуждены вас разбудить, мистер Стаффорд», донеслось из-за слепящего зарева. «Вы ведь и есть, Джозеф, Стаффорд, не так ли?» Голос оказался незнакомым мужским. «Вот позорище, черт возьми!» «Выйдет», — продолжал говорящий, обращаясь к кому-то еще, также невидимому, «если мы по ошибке разбудили кого-то другого, того, кто этого вовсе не заслужил». «Кто вы?» — с трудом оторвав голову от подушки, прохрипел Стаффорд. «Ближайший светящийся круг...» Сдвинулся к низу, кровать скрипнула, очевидно, под тяжестью присевшего на ее край незнакомца. «Мы ищем Джозефа Стаффорда, шестой ярус, 50-й этаж этого... Э, как вы сказали?» «Специалиста по ремонту электронно-вычислительных машин класса ГБ». «Пришел ему на помощь спутник». «Да, верно, специалиста, к примеру, по этим новейшим плазменным блокам, хранилищам данных». «Вы, Стаффорд, можете такой починить, если сломается?» «Ясное дело, сможет», — спокойно, без тени сомнения заверил его еще один голос. «Этим и заслужил режим наготове место в оперативном резерве. Помнишь, на вторую видеофонную линию перерезать пришлось? Так знай, это круглосуточная прямая связь с его начальством». «И давно ли вы в последний раз были на вызове, специалист?» осведомился тот, кто заговорил первым. Стаффорд оставил вопрос без ответа. Он, втихомолку, стараясь не выдать себя лишним движением, шарил под подушкой в поисках шнек-плазмомета, обычно хранившегося в изголовье. «По-моему, работать ему не доводилось давненько», заметил еще один из нежданных визитеров с фонариками. «А значит, ему надо думать, деньги нужны? Нужны тебе деньги, Стаффорд». Или что тебе требуется? Может, тебе просто в радость чинить вычислительные машины? Работа-то, на мой взгляд, ну дней не придумаешь. Глупо такую профессию выбирать, да еще жить в режиме круглосуточной готовности, без настоящей любви к делу. Скажи-ка, ты вправду мастер? Сумеешь привести в чувство наш военно-стратегический планировщик Генекс Б? Как бы замысловато он не чудил? Ну, ободри нас. Скажи «да». Подумать надо, глухо откликнулся Стаффорд, не прекращая поиск. Увы, плазмомет никак не находился. Завалился ж, что ли, куда-то? А может, эти забрали, прежде чем разбудить? Вот что я тебе скажу, Стаффорд, продолжил тот же голос. Мистер Стаффорд, оборвал его другой, ослепительный Ореол по правую руку с краю опустился чуть ниже. Очевидно, ночной гость склонился над кроватью. «Послушайте. Поднимайтесь, окей? Поднимайтесь, одевайтесь, и мы отвезем вас к КВМ, срочно требующей ремонта. По пути у вас будет куча времени для раздумий насчет собственного мастерства, а после на месте вы быстренько поглядите на Геникс Б и определите, много ли времени займет починка». «А починить его нужно во чтобы ты то ни стало», — жалобно добавил первый. «В таком виде, как сейчас, проку от него ноль» данные копятся кучами курганами высотой в милю и как это вы выразились не поступают на вход валяются на полу безо всякого толку а геникс б их не получает не обрабатывает и разумеется не может прийти ни к какому решению а все наши спутники естественно летают кружат себе по орбитам как ни в чем не бывало с чего начались неполадки «Как первым делом проявились?» — спросил Стаффорд, неловко, с трудом поднимаясь с кровати. «Кем могут быть эти трое? О каком из Гениксов-Б разговор? Насколько ему известно, в Северной Америке таких машин всего три, а на всю Теру — восемь». Наблюдая, как он облачается в рабочую спецовку, трое нежданных гостей, неразличимые за светом фонариков, принялись совещаться между собой. Наконец, один из них звучно откашлялся прочищая горло, и заговорил. «Насколько я понимаю, началось все с того, что приемная лентопротяжная катушка прекратила вращаться, и вся лента с поступающими данными попросту огромной грудой скапливается на полу». «Но ведь натяжение ленты на приемных катушках», — начал Стаффорд, — «регулируется. В данном случае регулирующая его автоматика не сработала». Понимаете, чтобы прекратить прием ленты, катушку пришлось заклинить наглухо. До этого пробовали обрезать ленту, но в таких случаях лента, о чем вам, полагаю, известно, сращивается и перезаправляется автоматически. Конечно, ленту можно и затирать, но запуск контура очистки данных поднимет тревогу. В самом Вашингтоне, округ Колумбия, вмешивать в дело начальства высшего уровня не хотелось бы. На наше счастье инженеры, конструировавшие машину, упустили из виду контроль натяжения ленты на приемных катушках. Ну что особенного может случиться с простейшим механизмом сцепления? Другими словами, у вас имеются данные, которые вам не хотелось бы подавать на вход, рассудил Стаффорд, трудясь над продеванием пуговицы в петлю воротничка. В голове прояснилось, по крайней мере, он более-менее проснулся. Что за данные? «Какого рода?» Сердце ёкнуло, сжалось в предвкушении беды, и, похоже, ответ он знал заранее. Входные данные из тех, что подтолкнут одну из мощнейших, принадлежащих правительству ЭВМ, к объявлению красной тревоги. И, разумеется, засбоил Геникс Б. как раз перед тем, как враждебные действия Содружества подлинных южноафриканцев проявились в виде набора вполне реальных, пусть и мелкомасштабных признаков на вид никак не связанных между собой. Но электронный стратегический планировщик, сопоставив необъятное множество разрозненных деталей, без труда сложил бы их в единую, вполне осмысленную картину, если бы не... «А ведь сколько раз нас именно об этом и предупреждали», — с горечью подумал Стаффорд. «Сколько раз говорили. Первым делом им поневоле придется вывести из игры геникс б пока он не успел перевести спутники возмездия». И бомбардировщики сказ в боевой режим. Сомнений не оставалось. Именно это сейчас и происходит. Глаза и уши Спиоа, тайно заброшенные в Северную Америку трое ночных гостей, подняли Джозефа Стаффорда в постели, чтобы завершить начатое, чтобы окончательно вывести стратегический планировщик из строя. Однако, возможно, данные уже получены уже переданы на приемные контуры для обработки и анализа. Да, определенные эти трое взялись за дело с опозданием, возможно, на сутки, возможно, на пару секунд. Так ли, иначе? Часть важных сведений попала на ленты, и потому агентам врага потребовалось звать на подмогу мастера, закончить работу самим им не по силам. Далее над Соединенными Штатами в самом скором времени начнут рваться спутники с оружием устрашения на борту, а сеть оборонной автоматики тем временем будет ждать команды от основного стратегического планировщика. Но не дождется, так как Геникс-Б ничего не узнает о первых ласточках вооруженного нападения до тех пор, пока прямое попадание в столицу государства не покончит и с нею, и с его охлощенным аналитическим аппаратом. Вот для чего им потребовалось. Заклинить приемную лентопротяжную катушку. 2. Выходит война, началась? Негромко спросил Стаффорд, окинув взглядом четверку ночных гостей с фонариками. Включив свет в спальне, он наконец смог разглядеть их как следует. Люди как люди, посланные на задание, не фоначки, обыкновенный служивый народ. Пожалуй, такие с тем же старанием работали бы на любое другое правительство, даже на явных психов, которые стоят во главе Китайской Народной Республики. «Война уже начата», — продолжал он рассуждать вслух, «но Геникс Б ни за что не должен об этом узнать, ведь тогда он не сможет ни защитить нас, ни нанести ответный удар». Поэтому вам и хочется ограничить его данными, свидетельствующими о продолжении мирной жизни. Сам Стаффорд и его гости, вне всяких сомнений, тоже прекрасно помнил, как быстро отреагировал Геникс Б. на изменение ситуации в мире во время двух прежних интервенций чести военных кампаний против Франции и Израиля. А ведь ни один из профессиональных, прошедших специальное обучение наблюдателей, не заметил угрожающих признаков, либо не понял, на что они указывают, совсем как Иосиф Сталин в 1941. Сколько бы ему ни предъявляли доказательств, сколько бы не предупреждали о намерениях Третьего Рейха напасть на СССР, пожилой диктатор попросту не желал или не мог в это поверить. Впрочем, в 1939-м верхушка Рейха тоже не верила, что Франция и Британия намерены соблюдать пакт, заключенный с Польшей. Окружив Стаффорда со всех сторон, люди с фонариками вывели его из спальни Комкварта в общий коридор и отконвоировали к Эсклу, ведущему на крышу к летной площадке. Снаружи в ноздри ударили запахи ила и сырости. Сделав глубокий вдох, Стаффорд невольно содрогнулся и поднял взгляд к небу. Одна из звездочек, движущаяся, оказалась посадочным огнем Махалёта спустя пару минут приземлившегося на крышу в полудюжине футов от всех пятерых. Как только они уселись в кабину, и Махалёт с головокружительной скоростью, взмыв воздух, взял курс на запад, в сторону Юты, один из серых неприметных оперативников, Саш Нек, плазмометом, фонариком и портфелем в руках, повернулся к Стаффорду. «Догадка прекрасная». — одобрительно заметил он, — особенно если учесть, что мы разбудили вас среди ночи. — Но, к сожалению, ошибочно, — добавил один из его спутников. — Покажи ему прихваченный с собой образец перфоленты. Сидевший рядом со Стаффордом, щелкнув замком, портфеля, молча извлек неряшливый ком тонкой лавсановой ленты и протянул Стаффорду. Стаффорд, подняв ленту к плафону светильника, принялся изучать перфорацию на просвет. Двоичная система, очевидно, программный код для автономных боевых единиц Объединенного стратегического командования аэрокосмических сил, управляемых непосредственно Гениксом-Б. «Машина была готова устроить всеобщий аврал», — обернувшись назад, сообщил человек за приборной доской махолета. «Поднять по тревоге все боевые единицы, подключенные к ней. Вы программные коды прочесть в состоянии?» Стаффорд, кивнув вернул ленту сидевшему рядом. Да, программные коды читать он умел. Стратегический планировщик не только официально уведомлял сказ о красной тревоге, но немного много ни мало пытался отправить в бой все эскадрилии, вооруженные водородными бомбами, и требовал подготовить к пуску все МКБР класса «Земля-Земля», имеющиеся в наличии. И кроме этого, добавил человек за приборной доской, Отдала оборонным спутникам ракетным комплексам команду приготовиться к отражению ожидаемой в самом скором будущем ядерной бомбардировки. Однако мы, как видите, сумели все это блокировать. До кабелей связи команды с этой ленты не дошли. Окончательно сбитый с толку Стаффорд надолго умолк. Тогда какие же данные вам нужно утаить от Геникса Б, помолчав пробормотал он: «Обратную связь», — пояснил тот, кто управлял махолетом, очевидно, старшей оперативной группы. «Без обратной связи ВМ никак не определить, что подчиненные ей военные силы не предприняли контратаки. За отсутствием определенности машине придется предположить, что контратака осуществлена, однако удары врага, по крайней мере, частично достигли цели». «Но... но враг... враг-то где?» — пролепетал Стаффорд. «Кто на нас нападает?» Молчание. Лоб Стаффорда взмок и заплестел от пота. «Да знаете ли вы, каким образом Геникс б приходит к заключению, что нас атакует? Взвешивается, сопоставляет, анализирует миллион самых разных факторов. И вот он, конечный вывод. В данном случае вывод касательно скорого ядерного удара. Решает дело не что-то одно. Все факторы в комплексе». «Программа строительства бомбоубежищ в азиатской части России, необычные перемещения грузовых судов у берегов Кубы, повышение количества транспортных ракет, разгружающихся в Красной Канаде». «Никто», — кротко откликнулся человек за приборной доской махолета. «Ни одно государство, либо группа людей на Терри или на Луне, под марсианскими ли куполами, даже не думает ни с кем воевать». Теперь понимаете, почему нам нужно доставить вас на место как можно скорее. Вам предстоит позаботиться, чтобы Геникс Б не отдал аэрокосмическим силам ни одного приказа полностью изолировать Геникс Б от внешнего мира, никаких разговоров с представителями власти, никаких входных данных от кого-либо, кроме нас. А дальше там будет видно. Как говорится, давлеет дневе и злоба его. Для каждого дня довольно своих забот. То есть вы утверждаете, что Геникс Бенни, несмотря на все свои возможности, ошибается насчет атаки? При его-то необъятной сети экстензионных узлов для сбора данных? ахнул Стаффорд и вдруг замер от ужаса, осененный кое-какой ретроспективной догадкой. А как же с нашими упреждающими ударами по Франции? в 82-м и, по малютке, Израилю — в 89-м. «И в тех случаях нас тоже никто не собирался атаковать», — заверил Стаффорда, сидящий в соседнем кресле, пряча скомканную перфоленту в портфель. Тишину, воцарившуюся в кабине Махалёта, не нарушала ничто, кроме его мрачного, предельно серьезного голоса. «Точно так же, как и сейчас. Только на этот раз мы...» «Наша группа помешала Гениксу Б втянуть нас в новую бессмысленную, ненужную никому войну. Всей душой, надеюсь, успешно». «Кто вы такие?» — резко спросил Стаффорд. «Какие посты занимаете в федеральном правительстве? Какое имеете отношение к Гениксу Б?» «Агенты, как пить дать агенты этих воинствующих, пустобрехов, подлинных южноафриканцев», — подумал он про себя. Такой вариант до сих пор казался ему наиболее вероятным. Впрочем, эта четверка вполне могла оказаться и израильскими зелотами, жаждущими мести, или просто стремящимися предотвратить войну. Что ж, мотив, конечно, гуманный, гуманнее не придумаешь, однако Стаффорд, подобно Гениксу Б, никаким политическим образованием, помимо Североамериканского союза всеобщего процветания, не присягал, а, следовательно, главная его задача — избавиться от этой четверки. «Как можно скорее связаться с непосредственным начальством и доложить обо всем. «Мы трое из ФБР», — ответил сидевший за приборной доской махолета, показав Стаффорду удостоверение. «А вот он, один из инженеров-электронщиков, проектировавших интересующий нас Генекс-Б. «Да, так и есть», — подтвердил инженер. Я сам подсказал им, как заклинить лентопротяжные механизмы, застопорив и поступление входных данных и выдачу ленты с программными кодами. Но этого недостаточно. Лицо его оставалось безмятяжным, однако во взгляде чувствовалась мольба, а тон он становился то умоляющим, то повелительным. Очевидно, он пробовал все любые средства, способные привести к нужному результату. Однако давайте мыслить практически. Каждый из гениксов Б снабжен резервным контрольным блоком, и этот блок в любую минуту может сообщить планировщику о невыполнении отправленных сказ программ, не говоря о прекращении поступления входных данных. Тогда планировщик, как и во всех прочих случаях, занимающих его электронные мозги, займется анализом проблемы, то есть самоанализом, и к тому времени нам нужно придумать Что-либо понадежнее филипсовской отвертки, воткнутый в лентопротяжный механизм. Вот потому-то, сделав паузу, сбавив темп, подытожил он, мы и приехали к вам. Стаффорд беспомощно развел руками. Но ведь я всего-навсего ремонтник, напомнил он, устранение неполадок и техобслуживание. Даже анализ сбоя, дело уже не мое. Получил указание, выполнил не более. Вот и выполняйте полученные от нас указания. Повелительно резко бросил агент ФБР, сидевший рядом со Стаффордом. Выясните, с чего, по какой причине Геникс Б решил объявить красную тревогу? Взбаламутить сказ и начать контратаку. Заодно разберитесь, почему он проделал то же самое в случае Израиля с Францией. Решение ведь основано на анализе входных данных. Геникс Б не живой, свободной волей не обладает, а следовательно, не мог поступить так, просто поддавшись минутной прихоти. «При некотором везении мы покончим со сбоями подобного рода раз и навсегда», добавил инженер, «выясним, что вызвало неполадки и устраним причину, причем не только в нашем, но и в остальных семи гениксах Б, по всему миру, пока они тоже не принялись куролесить». «Если по нам и готовятся нанести удар», сообщил агент ФБР, ближайший сосед Стаффорда, «никаких указаний на это мы, вернее, аналитики-люди, найти не смогли». Признаю, согласно формальной логике, Геникс Б. с некоторой вероятностью может оказаться прав, в конце концов, как он и указывал. Однако вы можете заблуждаться, поскольку Спюа враждует с нами так долго, что мы принимаем это за данность, в силу стереотипов, сложившихся в современном обществе. О, содружество подлинных южноафриканцев здесь ни при чем, живо возразил агент ФБР. В противном случае мы просто не заподозрили бы неладное, не принялись бы копать в глубину, опрашивать выживших в израильской и французской войнах, не говоря обо всем прочем, предпринятом в этом направлении государством. «Если верить Гениксу Б, нам угрожает Северная Калифорния», поморщившись, уточнил инженер. «Даже не вся Калифорния, а только часть к северу от Пизму-Бич». Стаффорд в изумлении вытаращил глаза. «Верно, верно», — подтвердил еще один из агентов ФБР. «Геникс Б. едва не отправил все аэрокосмические силы стратегического назначения, все бомбардировщики и боевые спутники в массированную атаку на окрестности Сакраменто, штат Калифорния». «А вы хоть спрашивали, почему?» — полюбопытствовал Стаффорд, вновь повернувшись к инженеру. «Разумеется». То есть, строго говоря, попросили подробно изложить, что затевает противник. «Ага, расскажите», — протянул еще один из агентов ФБР. «Расскажите мистеру Стаффорду, за какие грехи Северная Калифорния объявлена врагом номер один и стала бы целью упреждающего удара на уничтожение, если бы мы не заклинили эту проклятую железяку и не держали заклиненный до сих пор». Дело, понимаете ли, в следующем не без смущения, заговорил инженер. Некто развернул в кастро сеть автоматов, торгующих жвачкой. Знаете, думаю, такие прозрачные пузыри на столбиках при входе в супермаркет. Ребенок, бросивший в прорезь Пенни, получает взамен яркий шарик совершенно безвредной жвачки в карамельной глазури, а порой еще что-нибудь присноподобие наподобие колечка или кулончика. Тут возможны варианты. Вот это и есть цель, упреждающий удар. Шутите? Не веря своим ушам, выдохнул Стаффорд. Если бы владелец сети Герб Суза на данный момент владеет шестьюдесятью четырьмя автоматами и планирует расширяться, то есть вы всерьез утверждаете, глухо пробормотал Стаффорд, что в ответ на данный факт Геникс Б, но это же полный абсурд. «Ну, строго говоря, не сам данный факт, как таковой», — вмешался его ближайший сосед, служащий ФБР. «К примеру, мы навели справки в правительство Франции и Израиля и выяснили в этих странах, некто по имени Герб Суза, сетей автоматов со жвачкой по шарику за пенни не открывал, равно как и сетей с автоматами, торгующими арахисом в шоколаде или еще чем-либо, хоть отдаленно похожим. Напротив, в течение последних двадцати лет герб Суза развернул такие же точность сети в Чили и Великобритании, и все эти годы Геникс-Б не проявлял к ним ни малейшего интереса. «Герб Суза, видите ли, человек уже пожилой», — добавил он. «Эдакий Джонни жвачечная семечка», — прыснув со смеху, вставил инженер-электронщик. «Бродящий по свету и расставляющий автоматы со жвачкой у каждой бензо... Впрочем, ладно». «Джонни, жвачечная семечка» — намек на Джонатана Чепмана, жителя США, первым начавшего сажать яблони на Среднем Западе и потому вошедшего в американский фольклор под прозвищем «Джонни яблочная семечка». «Так вот, ключевым стимулом...» — продолжал он, в то время как махолет, свернув в сторону необъятного комплекса ярко освещенных общественных зданий, пошел на снижение. «Мог послужить один из ингредиентов, загружаемого в автоматы товара». К такому выводу пришли наши специалисты, изучив весь доступный Генексу-Б материал на предмет закупаемой сузы и жвачки и выяснив, что генекс располагает только невероятно длинным и скучным отчетом о результатах химического анализа компонентов пищевого продукта, которым загружены торговые автоматы сузы. Мало этого, генекс специально запрашивал дополнительную информацию по данному вопросу, «Раз за разом выдавал на выходе исходные данные неполны, пока мы не отдали эту жвачку на анализ в лаборатории надзора за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов». «И что же показал этот анализ?» — спросил Стаффорд. «Махолет опустился на крышу постройки, служившей приютом главному компоненту стратегического планировщика» как ныне принято было выражаться господина главнокомандующего Североамериканским Союзом всеобщего процветания. «По пищевой части», — ответил агент ФБР, сидевший ближе всех к выходу, спускаясь на неярко освещенный посадочный пятачок, «ничего, кроме жевательной основы, сахара, кукурузные патоки, размягчающих добавок, искусственных ароматических и вкусовых добавок, сколько их там ни есть до искусственного красителя». По существу, иначе жвачку просто не сделаешь. Ну а грошовые безделушки? Призы штампуются из вакуумированных термопластмас. Такие по 6 сотен за доллар можно закупать у любого из дюжины отечественных гонконгских либо японских производителей. Мы даже не поленились отыскать конкретного комиссионера, занимавшегося поставками, через него выйти на фабрику, а там... Наш человек, государственный служащий в немалом чине, битый час торчал у конвейера и своими, в буквальном смысле слова, глазами наблюдал, как делается эта дрянь. И что же, ничего криминального. Ничего примечательного вообще. Однако, негромко, словно бы про себя, добавил инженер, как только Гениксу Б. передали эти данные. Вот тут-то подхватил агент ФБР, пропуская Стаффорда к дверце, ведущей наружу. Вся эта кутерьма и началась. Красная тревога всем боевым единицам сказ. Срочный взлет ракеты в шахтах подготовить к пуску. Словом, все мы в сорока минутах на ширине жала, вогнанный в лентопротяжный механизм ЭВМ-филипсовской отвертки от термоядерной войны. «А вы, затаённой надеждой, не сводя пристального взгляда со Стаффорда, заговорил инженер, не находите в этих данных чего-либо странного или гипотетически некорректного. Если находите, ради всего святого, не молчите. Пока что нам остается только одно — размонтировать Генекс-Б, привести его в нерабочее состояние, если далее для нас действительно возникнет угроза. Вот интересно, — неторопливо-задумчиво перебил его Стаффорд. Что значит «искусственный краситель»? Три. «Ну как же?» — Немедленно откликнулся инженер. «Сама по себе жвачка довольно невзрачна на вид, потому в нее и добавляют безвредные пищевые красители». «Однако, заметьте, из данного пункта ясен только эффект», — пояснил Стаффорд, — «за счет чего он достигнут загадка. То же самое с ароматическими и вкусовыми добавками». Оперативники из ФБР настороженно переглянулись. «Факт», — подтвердил один из них, — «Точно помню, так обычно и пишут. Раздражает, кстати сказать, искусственная вкусовая добавка». «А что за добавка, дьявол её?» «Искусственные добавки могут оказаться всем, чем угодно», — констатировал Стаффорд. «И придавать продукту далеко не только вкус или цвет». «Вот, скажем, синильная кислота», — подумал он, — «окрашивает все в ярко зеленый И, стало быть, тоже, с чистой совестью, может быть, названо на этикетке искусственным красителем, а вкус? Что такое искусственный вкус, если вдуматься? Подобные мысли всю жизнь казались ему странными, повергали мрачное раздумья, и Стаффорд решил отложить их на потом. Сейчас ему предстояло спуститься вниз, взглянуть на гениксбе и оценить нанесенный машине ущерб и сообразить, как бы ее доломать понижнее. С невеселой иронией подумал он, «Если мне не соврали, если документы у этих типов не липовые, если они вправду не диверсанты из Спюа или кадровые разведчики какой-то крупной зарубежной державы, без этого, чувствую, не обойдется». Хм, крупные зарубежные державы, вроде царство гарнизонных вояк из Северной Калифорнии. Хотя так уж ли это невозможно, что если там действительно пробуждается к жизни нечто недоброе? а геникс Б в соответствии с назначением пронюхал, прознал о назревающей угрозе первым. Стопроцентно точного ответа на этот вопрос у Стаффорда пока не было, но, вероятно, закончив осмотр ЭВМ, он во всем разберется. Особенно ему хотелось взглянуть своими глазами на полную подлинную подборку перфолиант с данными, поступающими из внешнего мира во внутренний мир планировщика. Как только он разберется в них, Тут же запущу эту железяку снова, с угрюмой решимостью подытожил он. Сделаю то, чему обучен, за что получаю жалование. Ясное дело для него это труда не составит. Схемы Геникса Б он знал на зубок. Сколько раз забирался внутрь, менял неисправные детали, перепаивал кабели. Пожалуй, сравниться с ним в богатстве опыта не смог бы никто другой потому эти четверо и обратились не к кому-нибудь, к нему, к Джозефу Стаффорду. По крайней мере, тут они не ошиблись. «Жвачки, не желаете?» — предложил один из агентов ФБР, в то время как все пятеро шагали к декс к фаланге, стоявших на вытяжку перед дверью кабины охранников в безукоризненных, без единой морщинки и мундирах. С этими словами он, здоровяк, смесистым красным загривком протянул Стаффорду на раскрытой ладони три небольших ярких шарика. «Из автомата Сузы, осведомился инженер. «А как же?» — усмехнулся агент, сыпав шарики в карман спецовки Стаффорда. «Откуда же еще? Безвредны?» «Да, нет, возможно, как пишут в экзаменационных листах». Стаффорд нащупал в кармане один из шариков и осмотрел его в свете потолочного плафона, Спускающиеся кабины. Сфера, подумал он, яйцо, а вернее, икринка, ведь рыбья икра тоже округлая. И тоже съедобно окрасить яйца яркими красками перед продажей дело абсолютно законное. А может, эти икринки изначально от природы такого цвета? А не вылупится ли из них кто-нибудь невряжно, будто между прочим, заметил один из служащих ФБР спустившись на строго охраняемые этажи, и он, и его спутники заметно насторожились. «Кто же, по-вашему, из них может вылупиться?» полюбопытствовал Стаффорд. «Птичка!» — грубовато сострил тот из агентов, что пониже других. «Крохотная, ярко-красная птичка, несущая нам радостную весть, великую радость для всего народа!» Персонаж Филиппа Киндрада Дика цитирует Евангелие от Луки, глава 2, стих 10. Радостная весть, известие о рождении Иисуса Христа. И Стаффорд, и инженер, смирили острика осуждающими взглядами. «Вы мне священное писание не цитируйте», — буркнул Стаффорд. «Я с Библии в руках вырос и на любую цитату своей цитаты отвечу. Однако такая синхронность мышления, такое точное попадание в такт его собственным рассуждением поразило Стаффорда до глубины души, заставила вмиг посерьезнить, а ведь ему, Господь-свидетель, и без того было не до смеха. «Допустим, какие-то твари мечут икру, нерестятся подобие рыб», — подумал он. «Как известно, рыбы мечут совершенно одинаковые икринки тысячами, а уцелеть и дать потомство из них удается считанным единицам». Как много их пропадает зря. Ужасно, ужасно примитивный способ размножения. Однако, если кримками завалить весь мир, разместить кладки во множестве публичных мест, пусть даже уцелеет, только малая часть этого вполне хватит, доказано на опыте. На опыте рыб, населяющих воды Терры. А что годится для тиранской жизни, сгодится и для внетиранской. Подобные выводы вовсе не обнадеживали. «Если вы собираетесь заполонить всю Терру», заметив, как Стаффорд изменился в лице, заговорил не сводивший с него глаз инженер, «а ваш вид существа, с бог знает какой планеты, из какой звездной системы, размножается так же, как тиранские холоднокровные? Другими словами, если вы отложили тысячи, даже миллионы небольших яиц в твердой скорлупе и не хотите, чтобы они бросались в глаза, несмотря на обычный для яиц яркий цвет...» Тут он снова запнулся. Словом, вопрос только в инкубации, то есть в ее продолжительности и необходимых условиях. Как правило, оплодотворенные яйца, чтобы из них вывелось потомство, нужно держать в тепле. У ребенка в желудке тепла хоть отбавляй, заметил Стаффорд. Еще эта штука яйцо. Невероятно, но факт соответствует всем законам о доброкачественности пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Яйца ведь ни чуточки не ядовиты. Чистая, очень питательная, высококалорийная органика. Вот только если все это правда, внешняя оболочка таких твердых разноцветных конфеток должна выдерживать воздействие желудочных соков, иначе яйцо попросту растворится в них. Однако яйцо могут и разжевать. Пережевывание оно явно не выдержит, а значит, непременно должно быть проглочено целиком, как пилюля. С хрустом раскусив надвое алый шарик, он выплюнул на ладонь пару крохотных полусфер и внимательно осмотрел их изнутри. «Обычная жвачка», — заверил его инженер. «Как там? Жевательная основа, сахар, кукурузная патока, размягчающая добавка», — процитировал он, насмешливо хмыкнув, однако по его лицу скользнула тут же улетучившаяся, изгнанная усилием воли тень облегчения. «Ложный след, ложный, поверьте». «Ложный и лично я очень этому рад», — добавил самый низенький из оперативников ФБР, выходя из остановившейся кабины Дескла. «Вот мы и на месте». Подойдя к кордону вооруженной охраны в мундирах, он предъявил старшему документы. «Мы возвращаемся», — сообщил он. «Продолжаем работу». «Призы», — задумчиво проговорил Стаффорд. Инженер повернулся к нему. «О чем вы?» Если дело не в жвачке, остаются только призы, все эти кулончики и прочие цацки. Других вариантов нет. То есть вы упорно исходите из того, что Геникс Б функционирует штатно, подытожил инженер, что он, вопреки очевидному, прав и нам действительно грозит опасность, серьезнейшая опасность, оправдывающая усмирение Северной Калифорнии мощнейшим оружием непосредственного поражения. Мне ситуация видится по-другому. Не проще ли исходить из того, что планировщик банально сбоит. Геникс Б, заговорил Стаффорд, шагая знакомым коридором громадного правительственного комплекса, способен проанализировать и сопоставить куда больше данных, чем любой человек или группа людей, причем управляется с этим гораздо быстрее. Выдает ответ в считанные микросекунды. Если Геникс Б, изучив все поступившие данные считает положение угрожающим, а мы с ним не согласны, это вполне может попросту означать, что планировщик функционирует штатно, как ему и положено. И чем сильнее мы не согласны с ним, тем нагляднее, убедительнее становится доказательство его правоты. Подумайте, будь нам самим по силам таким же образом на основании доступных данных осознать необходимость немедленного упреждающего удара, «Начало агрессивной войны. Зачем нам тогда Геникс-Б?» «Сейчас ситуация именно такова. Трубя красную тревогу, в то время как мы не замечаем опасности, вычислительная машина класса Геникс-Б окупается на все 100 «А ведь он прав», — выдержав паузу, пробормотал себе поднос один из служащих ФБР. «Прав абсолютно». Главный вопрос, кому мы доверяем больше, Гениксу, Б или самим себе? Окей, он для того и создавался, чтобы анализировать данные быстрее, точнее, всеохватнее, чем мы. И если его создатели добились цели, сейчас мы как раз в том положении, ради которого все затевалось. Мы не видим причин для упреждающего удара, а планировщик видит. С хищной улыбкой, не сводя пристального холодного взгляда со Стаффорда, резюмировал он. Итак, что предпримем? Вернем ген в рабочий режим и пусть продолжает, пусть составляет для сказ программу начала войны или нейтрализуем, другими словами, размонтируем его от греха подальше. Либо первое, либо второе решение нужно принять сейчас же, в сию минуту. А принять его должен тот, кто способен здраво, обоснованно рассудить, штатно работает планировщик или сбоит. Как насчет президента и его кабинета? Настороженно предложил Стаффорд. Решение такого уровня должен принимать он. Моральная ответственность на нем. Не на ком-нибудь. Ошибаетесь, Стаффорд, возразил инженер. Вопрос тут вовсе не морального толк. Он только кажется таковым. В действительности вопрос перед нами стоит чисто технический. Штатно работает Генникс Б или нет? Вот для чего ты вытащил меня из постели, похолодев от ужаса пополам с безысходной тоской, сообразил Стаффорд. Вовсе не за тем, чтобы привести в порядок то, что вы тут намудрили своими силами. Нейтрализовать геникс Б можно одним выстрелом из ракетной установки. Приволочь ее сюда и развернуть снаружи трудность невелика. Мало этого, планировщик уже выведен из строя. Самым надежным образом. Филипсовская отвертка, вогнанная в лентопротяжный механизм, может торчать там хоть целую вечность. А ты как-никак конструировал и собирал эту штуку? Нет, дело не в этом. Я здесь не за тем, чтобы чинить или ломать. Меня притащили сюда, чтобы я принял решение, поскольку ковыряюсь в потрохах Генекса Б. Вот уж шестнадцатый год, а стало быть, обладаю неким мистическим даром, способностью чуять неполадки нутром. На слух отличать штатный режим от сбоев, будто старый опытный механик из ремонтного гаража, всего-то послушав работу турбинного двигателя, определяющий, где что стучит и насколько серьезна поломка. Диагноз — вот и все, что вам нужно. Диагноз, поставленный консилиумом из светил-вычислительной электроники и специалиста-ремонтника. И окончательное решение, очевидно, ожидается от последнего, так как все прочие только разводят руками. Интересно, много ли у него времени? Скорее всего, крайне мало, ведь если машина права... Уличные автоматы со жвачкой, размышлял Стаффорд на ходу. Для ребятишек шарик за пенни, и из-за них Генигсбе готов подвергнуть умиротворению всю Северную Калифорнию. Что же он такое высчитал, что разглядел, заглянув в будущее. Осмотрев машину, Стаффорд был искренне удивлен. Какой же малости, какого крохотного инструмента довольно, чтобы наглухо застопорить исполинское созвездие автоматических автономных процессов, да филипсовскую отвертку вогнали в лентопротяжный механизм сознанием дела. Для начала попробуем, вот что, сказал он остальным усаживаясь за одну из пишущих машинок, подключенных непосредственно к КВМ. Подадим на вход определенные заведомо ложные данные. А начнем с...» С этими словами он застучал по клавишам. Герб Суза, владелец крупной сети торговых автоматов с жевательной резинкой из Сакраменто, штат Калифорния, безвременно умер во сне, не оставив наследников. «Думаете, он поверит?» — невольно улыбавшись, усомнился один из сотрудников ФБР. «Поступающим данным он верит безоговорочно», — пояснил Стаффорд. «Других источников информации у него нет. Но если входные данные противоречивы, — уточнил инженер, — он проанализирует их все и остановится на наиболее вероятной последовательности». «В данном случае противоречащих друг другу данных нет и не предвидится» заверил его Стаффорд, поскольку ничего другого Геникс-Б не получит. Скормив перфокарту Гениксу-Б, он вновь повернулся к инженеру. «Подключитесь к кабелю вывода данных и слушайте. Следите, не прервется ли поток». «К его выходной линии мы уже подключились. Преска готова», — сообщил один из агентов ФБР, оглянувшись на инженера. Тот, молча кивнув, нацепил наушники. Нет, все по-прежнему. Спустя 10 минут объявил он. Все та же красная тревога. Никакого эффекта. Значит, герб Суза как таковой здесь ни при чем, задумчиво проговорил Стаффорд. Ни при чем, либо свою роль, какой бы она ни была, уже отыграл. Так или иначе, его смерть не значит для Генекса бы ничего. Придется искать еще где-то. Снова усевшись за пишущую машинку, он на секунду задумался и принялся отстукивать новую выдумку. Согласно достоверным источникам из банковских и финансовых кругов Северной Калифорнии, по погашению накопившихся долговых обязательств торговую империю Герба Сузы ожидает банкротства. На вопрос о судьбе товаров, жевательной резинки и сувениров, хранящихся в автоматах, сотрудники правоохранительных служб рискнули ответить предположением, что товары будут уничтожены, как только соответствующее судебное предписание, запрошенное помощником окружного прокурора Сакраменто, вступит в силу. Поставив точку, Стаффорд откинулся на спинку кресла и снова задумался. «Герб Суза из уравнения исключен», — рассуждал он. «Его товар тоже. Что в остатке? Ничего. С точки зрения Геникса Б...» Ни этого человека, ни его товарных активов более не существует. Шло время. Наконец инженер, не снимая наушников, слушавшийся выходной сигнал ЭВМ, обреченно покачал головой. Ничего нового. Ладно, у меня есть в запасе еще один ложный фактик. С этими словами Стаффорд заправил машинку свежую перфокарту и вновь застучал по клавишам. Как только что выяснилось, в действительности человека по имени Герб Суза никогда не существовало, и к сетям автоматов, торгующих жевательной резинкой по пенне за шарик, данная мифическая личность не имеет ни малейшего отношения. «Уже это-то», — объяснил Стаффорд, поднявшись на ноги, — «должно отменить все, что Геннекс Б знает или когда-либо знал о Сузе, и составленных им по центу... «О грошеку капиталах». Действительно, с точки зрения ЭБМ написанное вычеркивало Герба Сузу из жизни, так сказать, задним числом. А если так, зачем затевать войну с несуществующим человеком, владельцем несуществующей малодоходной торговой сети? «О, а вот теперь на лицо объявил инженер, с прежним вниманием слушавший выходной канал. Взглянув на экран осциллографа он принялся изучать в подробностях струящуюся из ВМ перфоленту. Читал он молча, вдумчиво, сосредоточившись на чтении ленты целиком, но вдруг поднял взгляд и лукаво улыбнулся остальным. «Геникс Б., — объявил он, — говорит, что эти данные ложны». «Четыре». «Как ложны!» — выдохнул Стаффорд, не веря своим ушам. «Геникс Б., — объяснил инженер» отверг последние входные данные на том основании, что они не могут оказаться истинными, поскольку прямо противоречит тому, что ему достоверно известно. Иными словами, он до сих пор знает, что герб Суза существует. Откуда даже не спрашивайте, вероятно, в результате анализа данных широкого спектра за длительный период времени. «Очевидно», — помедлив, добавил он, «о гербе Сузе ему известно гораздо больше, чем нам». Как бы там ни было в существовании Суза, он явно не сомневается, нехотя признал Стаффорд. Уязвлен он был не на шутку. Да, в прошлом Геникс Б. нередко замечал в потоке входных данных неточности или противоречия и отвергал их, но никогда еще это не значило так много. С каким же массивом прежних неопровержимых данных, хранящихся в ячейках памяти, Геникс Б., сопоставил его ложное утверждение насчет несуществования СУЗы. «Надо полагать», — сказал он инженеру. «Он рассуждает так. Если X несуществования СУЗы истинен, то должен быть истинным и некий Y, чем бы он ни оказался. Однако Y остается ложным. Хотел бы я знать, какая из миллионов единиц имеющихся у него данных представляет собой этот Y. Таким образом, задача свелась к изначальной, к личности Герба Сузы. Кто он таков, чем ухитрился навлечь на себя столь буйный, неприходящий гнев Геннекса Б? «Спросите его», — посоветовал инженер. Стаффорд в недоумении поднял брови. «Спросить о чем?» «Дайте команду отправить на выход хранящиеся в памяти данные о Гербе Сузе. Все, что имеется, подчеркнуто, терпеливо», — пояснил инженер. Бог знает, что у него там может найтись, а мы поглядим и, возможно, сумеем понять, почему он так сполошился». Напечатав запрос, Стаффорд скормил стратегическому планировщику новую перфокарту. «Помнится, — задумчиво проговорил один из агентов ФБР, — нечто подобное я слышал на философском факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Речь шла о так называемом «онтологическом доказательстве бытия Бога». Представьте себе такое существо, всемогущее, вездесущее, всеведующее, бессмертное, плюс бесконечно справедливое и милосердное. — И что из этого? — раздраженно осведомился инженер. — А вот представьте себе его, наделенного таким внушительным набором совершенных черт, и заметите, что среди них не хватает еще одной совсем незначительной черты, имеющейся у каждой бактерии, у каждого камня, у каждого курка на обочине автострады. Какой, собственно, бытия, существование? Заметите и подумайте, если уж он наделен всеми теми другими чертами, то и это и должен обладать непременно. Должен существовать, если обычному камню это под силу, то ему-то. Тем более, теория, конечно, устаревшая, разбитая на голову еще в Средневековье, но все равно занятная, пожав плечами, закончил служащий ФБР. — И что же заставило вас вспомнить о ней именно сейчас? — проворчал инженер. — Возможно, — ответил агент ФБР, — на взгляд Геннекса Б существование СУЗы подтверждается не каким-то определенным фактом или даже набором фактов. Возможно, дело во всех сведениях о СУЗе вообще попросту в их количестве. Что если машина на основании предыдущего опыта установила, если о данной личности имеется так много информации, Ее существование можно считать доказанным. В конце концов, ЭВМ масштаба Геникса-Б способны учиться на опыте, чем для нации ценны. «Хорошо, подкину-ка я ему еще один фактик», — процедил инженер осененный новой идеей. «Сейчас напечатаю, а вы прочтете». Усевшись за пишущую машинку, подключенную к ВМ, он напечатал единственную, совсем короткую фразу, выдернул перфокарту из вариков и показал напечатанный остальным. ЭВМ Геникс-Б не существует. Ну, разочарованно протянул один из служащих ФБР, оправившись от секундного замешательства. Если уж он без труда слечил новые данные о СУЗе с имеющимся, то с этим-то наверняка разберется в два счета. Да и смысл-то, смысл-то какой. Я лично не понимаю, чего вы этим добьетесь. Если Геникса-Б не существует, догадался Стаффорд, он, следуя... Формальной логики не в состоянии объявить красную тревогу. Все просто. «Так он уже объявил ее», — напомнил самый низенький из служащих ПБР. «И прекрасно об этом знает. И в факте собственного существования убедится без труда». «И тем не менее, давайте попробуем», — решил инженер. «Хотя бы из любопытства. По крайней мере, никакого вреда от этого я в обозримом будущем не вижу, а аннулировать в случае надобности ложный факт — дело недолгое». Если вдуматься, предостерег его Стаффорд, получив эту водную, он рассудит, что не существуя, не смог бы ее получить, тут же объявит водную ложной. И что дальше? Не знаю, признался инженер. Попытки убедить АВМ класса Б в ее собственном несуществовании на моей памяти не обсуждались даже теоретически. Шагнув к приемной консоли GenX-B, он сунул перфокарту в прорезь и отошел к остальным. Все пятеро замерли в ожидании. На сей раз ждать пришлось необычайно долго. Наконец, инженер, дежуривший в наушниках у выходного кабеля, записал переданный ЭВМ-ответ на листке бумаги и показал остальным. Детальный анализ относительно проблемы. Существование, несуществование — мультифакторных электронно-вычислительных приборов класса Genix b Если sos 340 s 70 истина, то меня не существует. Если меня не существует, то сообщить мне о несуществовании моего родового класса невозможно никоим образом. Если меня невозможно информировать о данном факте, то Сообщить мне о несуществовании моего родового класса вам не удалось, и СОСТЧ-340С70 с моей точки зрения не существует. Следовательно, я существую. Сообразил, восхищенно присвистнув, воскликнул самый низенький из служащих ФБР. И логика как безупречна. Он доказал, доказал, что ваши данные ложны, а значит ими можно со всеми на то основаниями пренебречь и гнуть прежнюю линию. И это, — мрачно заметил Стаффорд, — в точности то же самое, что он проделал с входными данными о несуществовании герба Сузе. Все оглянулись на него в ожидании пояснений. «Алгоритм по всему судя тот же», — добавил он. «А если так? А если так?» — продолжил он про себя. Схожесть алгоритмов подразумевает некую схожесть, некий фактор общий для сущности Генникс Б и сущности Герб Суза. Есть у вас с собой образцы кулонов призов, словом безделушек, прилагаемых автоматами Сузы к жвачке? Спросил он оперативников ФБР. Если да, позвольте взглянуть. Самый внушительный из служащих ФБР послушно расстегнул портфель, извлек изнутри полиэтиленовый пакет санитарно-гигиенического образца и высыпал на ближайший стол, Кучку крохотных блестящих предметов. А в них-то что интересного, удивился инженер. Мы ведь говорили, призы прошли лабораторный анализ. Стаффорд, молча усевшись к столу, внимательно разглядел одну из безделок. Отложил ее, выбрал еще одну и еще. Вот поглядите, сказал он, бросив блестящий предмет в сторону остальных. Узнаете? Самый низенький из агента ФБР безропотно наклонился и подобрал игрушку, скатившуюся со стола. Часть кулончиков, раздраженно взмахнув рукой, пояснил инженер, спутники, еще часть боевые ракет, еще часть межпланетные космические корабли, еще часть современное самоходное орудие, еще часть фигурки солдат. Ну а этот, этот, так уж случилось, изображает вычислительную машину. «И не просто вычислительную машину, а ЭВМ Геникс-Б», уточнил Стаффорд, требовательно протянув руку. Агент ФБР послушно вложил игрушку в его ладонь. «Да, Геникс-Б», — продолжал Стаффорд. «Что ж, думаю, вот вам и ответ». «Вот это?» — во весь голос воскликнул инженер. «Почему?» «В лабораториях исследовали все фигурки», — уточнил Стаффорд. «Не просто контрольные образцы». «По одному экземпляру каждого вида, взятый из наугад выбранного автомата. Все до единой?» «Нет, разумеется», — ответил один из оперативников ФБР. «Их же десятки тысяч. Однако на фабрике изготовители мы...» «Так-так, будьте добры, отправьте на полное микроскопическое исследование. Именно эту», — распорядился Стаффорд. «Есть у меня предчувствие, это не просто цельный монолитный кусочек термопластмассы». «Есть у меня предчувствие», — добавил он про себя, — «что это действующая модель. Крохотный, но настоящий геникс-Б». вы часом с бороздки не съехали?» — проворчал инженер. «Не спешите с суждениями», — урезонил его Стаффорд. «Давайте дождемся результатов исследования». «А Геникс-Б до тех пор оставим в бездействии?» — самый низенький из служащих ФБР. «Совершенно верно», — подтвердил Стаффорд. Причудливый и непривычный страх, зародившийся где-то у основания его позвоночника, медленно, но неумолимо полз, поднимался все выше и выше. Не прошло и получаса, как специальный курьер вернулся с результатами исследования игрушки из уличного автомата со жвачкой. «Литой нейлон». — презумировал инженер, взглянув на форму отчета, и перебросил бумагу Стаффорду. «Внутри ничего, кроме обычной грашевой пластмассы, ни подвижных частей, ни даже каких-либо инородных вкраплений. А вы чего ожидали?» «Не оправдалась догадка», — заметил один из оперативников ФБР. «Только время пустую потратили». Все четверо смерили Стаффорда укоризненными взглядами. «Да, на сей раз вы правы», — кивнул Стаффорд. «Что же дальше? Что еще не опробовано?» «Дело ясное», — решил он. «Ответ заключен не в товарах, которыми Суза набивает автоматы. Ответ заключен в личности самого Герба Сузы, кем бы и чем бы он ни был». «А нельзя ли доставить Сузу сюда?» — спросил он, повернувшись к троице агентов ФБР. «Можно, конечно», — тут же ответил один из них. «Взять его — дело нетрудное, только зачем? За что его под арест?» «Проблема-то здесь, под боком», — пояснил он, кивнув в сторону Геникса Б. Они где-то там, на дальнем побережье, не в мелком торговце, захватившем под автоматы целых пол улицы». «Мне нужно его увидеть», — пояснил Стаффорд. «Возможно, он что-то знает». «Наверняка знает, должен знать», — подумал он про себя. «А вот интересно, — задумчиво протянул один из служащих ФБР, — как отреагировал бы Геннекс Б, узнав, что мы везем сюда Сузу? Попробуйте, — велел он, бросив взгляд на инженера, — скормите ему такой ложный фактик. Возможно, и до ареста дело доводить не придется». Пожав плечами, инженер снова сел за пишущую машинку и напечатал. «Сегодня герб Суза, предприниматель из Сакраменто, был доставлен служащими ФБР К электронному стратегическому планировщику Геникс b для непосредственной конфронтации. «Окей, вас это устраивает?» — спросил он Стаффорда и, не дожидаясь ответа, всунул перфокарту в прорезь приемной консоли Genix b «Меня-то какой смысл спрашивать? Идея ведь не моя!» — раздраженно буркнул Стаффорд, но, тем не менее, подошел к вновь нацепившему наушники инженера поближе. Любопытно, что планировщик ответит. Ответа долго ждать не пришлось. Взглянув на ленту, Стаффорд замер от изумления. «Как это?» «Герберта Суза здесь нет. Герберт Суза находится в Сакраменто, штат Калифорния, и в ином месте находиться не может. На вход поданы ложные данные». «Откуда? Откуда он знает?» — сдавленно пролепетал инженер. «Бог ты мой!» «Да Суза мог отправиться куда угодно, хоть на Луну. Суза уже всю Землю объездил». «Откуда ему знать?» «Он знает о гербе Сузе неожиданно многое, куда больше, чем должен бы», — резюмировал Стаффорд. «Теперь... Теперь спросите его, кто такой герб Суза», — подумав, он. «Кто такой?» — заморгав, переспросил инженер. Черт, повери, герб Суза. Спросите машину». Инженер, неспоря, напечатал вопрос, скормил перфокарту Гениксу Б, и все пятеро сгрудились вокруг машины, дожидаясь ответа. Мы ведь уже запрашивали у него имеющиеся данные о Сузи, напомнил инженер. Думаю, он вот-вот все их вывалит скопом. Это разные вещи, отрезал Стаффорд. Мне не нужны введенные в его память данные. Мне его собственная оценка нужна. Инженер, не ответив, опустил взгляд, целиком сосредоточился на выходном сигнале в наушниках и вдруг спокойно, на грани беспечности, объявил, Он дал отбой красной тревоги. Из-за последнего вопроса, не веря своим ушам, выдохнул Стаффорд. Возможно. Сам он не уточнил. А мне причина неведома, но факт остается фактом. Отбой тревоги всем подразделениям. Сказ. На исходные и так далее, и так далее. А положение в Северной Калифорнии. «Объявлено нормальным», — монотонно, без всякого выражения проговорил инженер. «Почему?» «Хотите, гадайте сами. Скорее всего, ваши догадки окажутся ничем не хуже моих». «И все-таки без ответа мне не обойтись. Геник Субэ известно, кто такой Суза, и я тоже хочу это знать. И, кстати, вам ответ тоже не помешает», — сказал Стаффорд, многозначительно взглянув разом на инженера в наушниках и троицу из ФБР и снова вспомнила крохотной отлиты из термопластмассы модельки Геннекса-Б, обнаружившейся среди призовых безделушек. Случайно ли она затесалась среди игрушечных спутников и ракет? Вряд ли. Казалось, она что-то значит, но что? Об этом Стаффорд пока даже не догадывался. «Как бы там ни было», — откликнулся инженер, — «отбой красной тревоги». Он объявил, «а это и есть главное». Кому какое дело до этого проклятого Сузы? По-моему, мы с чистой совестью можем ехать домой отдыхать. Ну да, отдыхать, возразил один из агентов ПБР. Пока он вдруг не решит опять ни с того ни с сего устроить переполох, а с него ведь станется. Нет, я считаю, наш мастер ремонтник прав. С Сузой следует разобраться, объявил он и кивнул Стаффорду. Давайте распоряжайтесь, делайте все, что находите нужным. Главное, делайте. «Мы тоже подключимся, вот только перед начальством отчитаемся и...» «Ответ пошел», — перебил его инженер. Все это время вслушивавшийся в сигнал из наушников и принялся в лихорадочной спешке записывать услышанное. Остальные подступили к нему вплотную и замерли, не сводя глаз бумаги. Герберт Суза из Сакраменто, штат Калифорния, сам дьявол, поскольку он есть воплощение сатаны на земле. Промысл Божий требует его уничтожения. «Я же всего лишь рука проведения, так сказать, творение великого Господа, как и любой из вас». Сигнал на время умолк. Пережидая возникшую паузу, инженер крепко стиснул в ладони стальную шариковую ручку казенного образца, а после спазматически слово за словом добавил. «Если только вы у него не на и, как следствие, не пособничаете сатане». Сорвав наушники, инженер судорожно швырнул ручку в дальнюю стену. Блестящий стальной стерженек отскочил от стены, откатился в сторону и исчез из виду. Долгое время никто не решался заговорить. «Пять. Итак, — нарушил затянувшееся молчание инженер, — мы оказались правы. Перед нами неисправная спятившая груда электронного хлама. Слава богу, нам удалось вовремя остановить ее. Это же в чистом виде психоз». «Шизофреническая мозаика из архетипов космического масштаба. Подумать только машина, возомнившая себя орудием Господа, павшая жертвой комплекса. Да, сам Господь говорил со мной, воистину говорил». средневековье какой-то», — нервно поежившись, пробормотал один из оперативников ФБР. И сам он и его коллеги подобрались, напряглись. «Ну что ж, нарыв мы с этим последним вопросом скрыли. «А как чистить будем? Просочиться в газеты все это ни в коем случае не должно. После такого системе класса БГБ уже никто никогда не поверит. Лично я им точно больше не верю, ни на грош», — признался он, глядя на ЭВМ так, будто с трудом сдерживает тошноту. «Да, положеница», — подумал Стаффорд. «Как урезонить машину, поверившую в ведьмовство? У нас тут все же не Новая Англия 17 столетия». Что ж нам, гонять Сузу по раскаленным углям? Проверять, обожжет ли пятки или макать в воду, испытывая, захлебнется он или нет? Доказывать Геник Б., что Суза не сам сатана? Если да, каким образом? Какое доказательство он сочтет убедительным? И главное, где стратегический планировщик мог нахвататься подобных идей? Спросите, «Как именно он обнаружил, что Герберт Суза сам нечистый?» — велел он инженеру. «Давайте, давайте, я не шучу. Печатайте». Спустя недолгое время ответ был получен и при помощи новой шариковой ручки казенного образца явлен взором всех присутствующих. «Я убедился в этом, когда он начал чудесным образом творить из неживой глины живые существа, включая подобные мне самому». «Что?» — не веря глазам, возмутился Стаффорд. «Вот эту безделушку, это пластмассовая звёнышка для браслета он называет живым существом?» На этот вопрос Геникс Б. ответил незамедлительно, сразу же по получении. «Да, именно так. Интересная тут, однако же, возникает проблема», — заметил один из строицы агентов ФБР. «Забудем на время про Герба Сузу. Очевидно, наш планировщик полагает себя живым, а ведь создан он нами, вернее, вами». Кивнув инженеру, со Стаффордом поправился он. Кто же тогда, получается, мы? Согласно его исходной предпосылке, мы тоже создаем живые существа из, фигурально выражаясь неживой глины. Это замечание, переданное Гениксу Б., породило пространный и серьезный ответ, но Стаффорд взглянул на листок, разве что мельком суть дела, он ухватил в миг: Вы создали меня согласно воле Всевышнего Творца? свершили священную реконструкцию изначального чуда Господня. первой недели, как утверждают Писания, творение земной жизни, а это совершенно другое дело. Я, как и вы, верно служу Творцу и к тому же... Одним словом, сухо резюмировал инженер, клонит он вот к чему. Собственное существование планировщик, естественно, предписывает чуду, так сказать, законному, одобренному свыше. А то, что Суза выдает за него в этих автоматах со жвачкой, или то, что Геникс считает выдаваемым за него свыше несанкционированно, стало быть от лукавого. Грех, вполне заслуживающий гнева Господня, однако куда интереснее, на мой взгляд, вот что Геникс Б будто чуял, что нам объяснять все это нельзя, будто заранее знал, что мы не согласимся с его взглядами, предпочел объяснением термоядерный удар. А будучи вынужден все рассказать нам, решил дать отбой красной тревоге. Сколько же уровней, сколько пластов его сознания. И лично я не нахожу особо привлекательным ни один. Вырубить его нужно, рассудил Стаффорд. Вырубить навсегда. Теперь-то он был согласен с этими четверыми без оговорок, Положившись на его чутье, обратившись к нему за диагнозом, они ни капельки не ошиблись. Результат налицо. Проблема сведена к чисто технической к обезвреживанию вычислительного комплекса, будто громадные мины. На пару с инженером они, конструктор Геннекса Бэй и тот, кто многие годы занимался его техобслуживанием, запросто выведут планировщик из строя, окончательно и бесповоротно. «На это, наверное, приказ президента потребуется», — спросил инженер, оглянувшись на оперативника ФБР. «Приступайте, работайте, с приказом потом разберемся», — ответил один из них. «Мы уполномочены санкционировать любые действия, какие вы сочтете необходимыми, и от себя попрошу об одном — не тратьте попусту ни минуты». Едва ли неумоляюще добавил он. Его коллеги согласно кивнули. «Ну что ж, за дело», — сказал Стаффорд инженеру, облизнув пересохшие губы. «Начинаем и разбираем его до победного». Оба с опаской двинулись к Гениксу Бе, все еще излагавшему свои взгляды, на выходной линии. Рано поутру ни свет ни заря махалет ФБР высадил Стаффорда на посадочную площадку посреди крыши его коммунального жилого комплекса. Уставший, как пёс, Стаффорд с трудом доковырял до Дескла, ведущего к шестому ярусу 50 этажа. Вскоре он, открыв дверь, вошел в темную, пропахшую затхлой сыростью гостиную и сразу направился к спальне. Отдохнуть, отдохнуть, вот что ему сейчас нужно прежде всего отдохнуть основательно, с учетом целой ночи, проведенной за демонтажом ключевых узлов и блоков Геникса Б. Наконец-то, наконец-то планировщик остановлен, нейтрализован, по крайней мере, согласно их с инженером-надеждам. Стоило Стаффорду сбросить спецовку, из ее кармана выпали со звонким стуком, раскатились по полу спальни. Три крохотных твердых шарика в яркой глазури. Нагнувшись, Стаффорд подобрал их и положил на туалетный столик. «Три», — подумал он. «Я ведь вроде сживал один». «Да, точно. Этот из ФБР дал мне три штуки. И один я отправил в рот. Что-то многовато осталось. На один больше, чем надо». Кое-как, раздевшись, Стаффорд заполз под одеяло, спать оставалось около часа. А где дьявол, все это!» Ровно в девять у изголовья, как всегда, зазвонил будильник. Разбуженный звоном Стаффорд, без малейшего желания, все еще в полусне поднялся на ноги, покачнулся, протер опухшие с недосыпа глаза и принялся машинально одеваться. На туалетном столике мирно лежали четыре шарика в ярко-алой глазури. «Но я же точно помню, что перед сном оставил там три...» Подумал Стаффорд и озадаченно уставился на шарики-жвачки, осоловела, гадая, что бы все это, чёрт побери, могло означать. Бинарное деление, опять пресловутые хлебы с рыбами. Из горла сам собой вырвался резкий нервный смешок, мрачное настроение минувшей ночи упорствовало, не отпускало и после недолгого сна. А что, бывает, отдельные клетки достигают такой величины, яйцо страуса... Крупнейшее птичье яйцо на Терре и даже иных известных планетах тоже состоит из одной единственной клетки, а эти шарики гораздо, гораздо меньше. «Да, такое нам в голову не пришло», — признался Стаффорд. «Думали мы и об икре, и о яйцах, из которых может вылупиться нечто жуткое. А об одноклеточных организмах попросту по старинке делящихся надвое даже не вспомнили, хотя они тоже состоят из чистой органики». Покинув квартиру, он отправился на работу, а шарики-жвачки оставил на столике. Дело ему предстояло не перечесть. Прежде всего, следовало доложить о ночном происшествии непосредственно президенту, после чего, сообща, решить судьбу остальных гениксов «Б», разобраться, выключать ли все до единого, а если нет, как понадежнее оградить их от помешательства на религиозной почве. «Машина», — думал он, — Машина, уверенная, будто на земле, прочно окопался нечистый дух. Груда полупроводниковых схем, по самую маковку погрязшая в древней, как мир теологии. Конструкции из божественного творения и чудес Господних с одной стороны и происках сатаны с другой. Не человек, творение рук человеческих, ЭВМ, скатившееся в бездну темных веков. А еще говорят, это нам, людям, свойственно ошибаться. Вернувшись домой поздно вечером после деятельного участия в демонтаже всех ЭВМ типа Genix б на земле, он обнаружил, что посреди туалетного столика его поджидают семь одинаковых шариков жвачки в ярко-алой карамельной глазури. «Да, жвачечная империя получится хоть куда», подумал Стаффорд, сверля пристальным взглядом семь ярких крохотных сфер одного и того же цвета. Накладные расходы... «Мягко выражаясь, не слишком-то велики. Ставь автоматы, да собирай себе денежки. При таких темпах вряд ли хоть один когда-либо опустеет». Шагнув к видеофону, он поднял трубку и начал набирать полученный от агентов ПБР номер для экстренной связи. Но тут же в нерешительности вернул трубку на рычаги. По всему выходило, что Геникс Бэк, как ни противно признавать сей факт, оказался прав. Прав, а решение размонтировать его принял он, Джозеф Стаффорд. Однако продолжение этой истории казалось гораздо хуже. Сообщать чиновникам ФБР, что в его распоряжении оказалось семь шариков жвачки в карамельной глазури? Это же курам насмех, пусть даже шарики размножаются делением, о чем, кстати, сообщить еще тяжелее. Пусть даже ему удастся установить, что они представляют собой крайне редкую примитивную форму, Вне таранской жизни, вопреки законам, завезенную на Террус, бог знает какой суровой планеты. Нет уж, увольте. Как говорится, живи сам и не мешай жить другим. Возможно, их цикл размножения еще замедлится. Возможно, миновав период ураганного бинарного деления, они приспособятся к тиранской среде и стабилизируются, а после этого о них с чистой совестью можно будет забыть. В конце концов, их можно вообще спустить в люк мусоросжигатель на кухне собственного комкварта. Так Стаффорд и сделал. Но, очевидно, один из шариков все таки проглядел. Наверное, он круглый и гладкий, просто скатился с туалетного столика и обнаружился только спустя два дня под кроватью в компании еще 15 таких же. Пришлось предпринять вторую попытку избавиться от всех шариков до единого. Однако один опять каким-то образом уцелел, И на следующий день Стаффорд, отыскав новое гнездо, насчитал их уже два десятка. Естественно, он принялся жевать их в максимально возможных количествах и как можно быстрее. Пробовал также варить все, какие удавалось найти в кипятке, пробовал даже опрыскивать их специальной отравой от клопов с тараканами. К концу недели в его спальне скопилось немного ни немало ни 15832 шарика жвачки. Уничтожать их разжевывая, опрыскивая травой, варя в кипятке, возможным более не предоставлялось, за непрактичностью означенных методов. К концу месяца, хотя специально заказанный мусоровоз и вывес их, полный кузов, количество шариков в распоряжении Стаффорда, согласно подсчетам, достигло двух миллионов. Спустя еще 10 дней Стаффорд, смирившись с неизбежным, позвонил ФБР из видеофонной будки на углу. Увы, к тому времени ответить на звонок там уже не могли.